Глава 52. Светлана. Я не запомнила обратную дорогу в комнату. Не прикоснулась к завтраку и даже во второй раз, когда меня позвали на встречу с принцем, делала всё на автомате. Правда, очнулась, заметив в зале, где ни разу собирались невесты, только четверых. Почему? нахмурилась я, скользя взглядом по присутствующим девушкам и вдруг заметила ту, которую выгнали после тура с танцами. Хедри Провинциалка нынче везёт? Её приняли обратно? с скучающим тоном подметила Амира, разглядывая ногти. Видно, прибежала сегодня утром из самого Вилсора, накрашенная с причёской, в выходном платье. Не запыхалась? Перед его величеством нельзя появляться в непристойном виде. с лёгкой улыбкой ответила блондинка, намекая на утренний вид брюнетки. Его высочеством, ты хотела сказать, поправила её Айда. От внезапного открытия я прикусила щёку изнутри. Подошла к ближайшему креслу и едва не упала в него. Голос: "Так вот кто передавал карту под деревом? К тому же не принцу, а его брату, предательница. Да, теперь я знала, но самое ужасное, что не представляла, как воспользоваться этой информацией". "Почему?" посмотрела я на рыжеволосую невесту, впиваясь ногтями в плоть. "Разве хоть одни права?" Та фыркнула и не стала пояснять. Вы ведь знаете, я из другого мира, и мне чужды ваши порядки, эмоционально начала я, но осадила себя и перевела вопросительный взгляд на других невест. Объясните, пожалуйста. Принц пока что не король, снисходительно произнесла Амира. Но он наследник, значит, к нему уже можно обращаться, ваше величество, вставила слово Хедри. Да, но в тот момент мы не знали, не громко, а чего слышала только я, прошептала брюнетка и молча поднялась, заметив в дверях лжепринца. Брат императора устало вздохнул и прошёл вглубь комнаты. Казалось, на нём лица нет после произошедших событий. Однако я заметила неокальный блеск в глазах, который выдавал его притворство. Милые сиены, рад вас снова видеть. После недавнего собрания в тронном зале нас покинуло ещё две девушки. К сожалению, им в утренний час подсыпали яд. Не волнуйтесь, тут же поднял он руки, переводя взгляд с одной присутствующей на другую. Они живы, но вперёд, попрошу вас быть осмотрительней и проверять свою еду. В замке настолько небезопасно? охнула одна из девушек. Саймун ведь должен следить за нашей сохранностью. По лицу мужчины пробежала волна омерзения. Он повёл головой, но тут же улыбнулся стоявшей за моей спиной Сиене. Угрозу представляете только вы. Что? взвизгнула та. Брат императора поднял руку, и к нам подошёл дворецкий с подносом. На нём стоял заварник, две чашки и миска, наполненная сильно пахнущим порошком. Яд нашли в ваших вещах, Сиена Расми. Не может быть, воспротивилась она. Я ничего подобного не делала, это клевета. Увести. Приказал лорд-принц, и ту поволокли прочь из зала. Я судорожно вздохнула и заметила краем глаза, как Амира зажимает ткань платья. Посмотрела на неё и увидела не поддельный испуг. Правда, девушка быстро взяла себя в руки и сделала вид, будто ничего не произошло. Итак, сиены, вас осталось четверо. Брат императора словно вынес приговор. Я собрал вас здесь, чтобы предупредить о следующем этапе отбора. Он состоится завтра в полдень. Волноваться не стоит. Один весьма простой вопрос, на который вы обязаны дать письменный ответ. Удачного дня. Кивнул на прощание мужчина и покинул комнату. С меня схлынуло напряжение. Плечи опустились. Я провела заледеневшими пальцами по вставшим дыбом волоскам на руке и сглотнула подступивший к горлу ком. В глазах защипало. Казалось, мир разваливался прямо на моих глазах. Искоч не поможет, тихо прошептала, покачивая головой. Неподалёку раздался скучающий вздох. Хедри поднялась и первая вышла за фальшивым принцем. Затем комнату покинула рыжая Айда. А я едва я собралась встать, как Амира схватила меня за руку. "Ты что-то знаешь?" подалась она ко мне. "Тот вопрос". Ты задала его намеренно? Не понимаю, о чём ты, покачала я головой, с трудом сдерживая подступающие слёзы, и резко встала. Собралась уйти отсюда за остальными, ведь на входе уже стояли стражники, готовые проводить меня до покоев. Однако бросила девушке через плечо: "Береги себя". Меня штормило. Я никогда не пребывала в подобном состоянии, что даже идти было сложно. Мысли путались, решения проблемы не находилось. По дороге в свою комнату я старалась не упустить ни малейшей детали. Однако на замок опустилась гробовая тишина. будто он уже превратился в склеп. Никого не видно, ничего не слышно. В покоях же я ходила из угла в угол, не смогла пообедать, отказалась от ужина. Неведение убивало. Я допытывалась у Шанна, где сейчас находится Драгин, пыталась уговорить Багетта пробраться через окно в сад и разведать обстановку, а также узнать у Ужа, который отказался называть своё имя, каким образом можно пробраться в темницу. Ближе к ночи дело сдвинулось с мёртвой точки. Белка отлучилась на пару часов и вернулась с новостями, что дракона никто не видел и никто не охраняет сокровищницу. Что со имуна сейчас держат в специальной блокирующей магию темнице и собираются казнить на рассвете через день. Тебя точно не видели? В который раз уточнила я у зверька. На что тот дёрнул хвостом, однако тут же заявил: "Женщина, я мастер маскировки". Он вёл себя так, будто вокруг не творилось безумство. Не пропал мой дракон, не исчез принц и не ждал казни Драген. «Ты!» — повернулась я к змее, на что та подобралась и даже начала отползать, чувствуя исходящую от меня угрозу. «Ты знаешь потайные ходы. Хватит врать. Веди меня к нему. Я хочу увидеть Саймуна!» Поняв мой замысел, Шан одобрительно взмахнул крыльями. Багет тут же подхватил разноцветные ленты, собираясь обвязать ими мою ногу. Только уж не пришёл в восторг от предстоящей вылазки, отчаянной, опасной и такой необходимой.